Клен, ты мой, опавший, клен заледенелый, Что стоишь, согнувшись Под метелью белой. Или что увидел, или что услышал, Славу за деревню погулять ты вышел, И, как пьяный сторож, Не найдя дорогу, Затонулся в гробе, Приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, Что это стал нестойкий, Не дойду до дому с дружкой, И по там он встретил вербу, Там сосну приметил, Распирал им песни под бетель о леке. тебе казался я таким же клёном, Только не опавшим, а во всю зелёным?